Явление пятнадцатое, те же и любим Карпыч. Гордей Карпыч. Как чай не любить? У тебя губа-то не дура. За ней ведь денег много. Так тебе голым-то на голодные зубы хорошо. Митя, для меня столь обидно от вас это слышать, что я не имею слов. Лучше молчать. Отходит. Извольте, Любовь Гордеевна, выговоритесь. Любовь Гордеевна, я, тятенька, вашей воли не перечила. Коли хотите вы моего счастья, отдайте меня за Митю. Пелагея Егоровна, что это и в самом деле, Гордей Карпыч, капризничаешь, да? Что в самом деле? Я было уж обрадовалась, носил-то от сердца отлегло, а ты опять за свое? Уж говори что-нибудь одно, а то что это такое право? То скажешь за одного, то за другого. Что она тебе, на мытарство, что ли, досталась? Любим Карпыч из толпы. Брат... Отдай любушку за меть. Гордей Карпч, ты опять здесь. Да ты понимаешь ли, что ты со мной нынче сделал? Ты меня аконфузил на весь город. Как бы ты чувствовал это, ты бы не смел и на глаза мне показываться, а ты ещё с советами лезешь. Уж пускай бы говорил человек, да не ты, любим Карпч. Да ты «Поклонись любимую Торцову в ноги!» «Что он тебя оконфузил-то, Пелагея Егоровна?» «Именно, любимушка, надо тебе в ноги поклониться!» «Да, именно! Снял ты с нашей души грех великий! Не замолить бы его нам!» «Гордей Карпыч!» «Что ж я, изверг, что ли, какой в своем семействе?» «Пелагея Егоровна, изверг не изверг, А погубил было дочь-то из-за своей изглупости, да? Я тебе от простоты моей скажу. Отдают за стариков-то и не Африкану Савичу чета, да и то горе мычут. Любим Карпыч, пустите меня. Поет. Трум-тум-тум, трум-тум-тум, пляшет. Посмотри на меня. Вот тебе пример. Любим Торцов перед тобой живой стоит. Он по этой дорожке ходил, знает, какова она. И я был богат и славен, в кареток ездил, Такие штуки выкидывал, что тебе и в голову не придет. А потом верхним концом да вниз, Вот погляди, каков я франт. Гордей Карпыч, ты мне что ни говори, я тебя слушать не хочу. Ты мне враг на всю жизнь. Любим Карпыч, человек ты или зверь? Пожалей ты и люби, Матарцова, становится на колени. Брат, отдай Любушку за Митю, он мне угол даст. Назяпся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне поясничать на морозе-то из-за куска хлеба. Хоть под старость-то да честно пожить. Ведь я народ обманывал, просил милостыню, а сам пропивал. Мне работешку дадут, у меня будет свой горшок щей. Тогда-то я Бога возблагодарю, брат, и моя слеза до неба дойдёт. Что он беден-то? Эх, как бы я беден был! Я бы и человек был. Бедность не порок. Пелагея Егорна: "Гордей карпыч, неужели в тебе чувства нет?" Гордей Карпыч утирает слезу. «А вы и в самом деле думали, что нет?» Поднимает брата. «Ну, брат, спасибо, что на ум наставил. А то было свихнулся совсем. Не знаю, как и в голову вошла такая гнилая фантазия». Обнимает Митю и Любовь Гордеевну. «Ну, дети, скажите спасибо дяде любимому Карпычу, да живите счастливо». Пелагея Егорна обнимает детей. Гуслин: Дяденька, теперь и мне можно? Гордей Карпыч: Можно, можно. Просите всё, кому что нужно. Теперь я стал другой человек. Гуслин: Ну, Аннушка, дождались и мы с тобой. Анна Ивановна: Ну, теперь пойдёт у нас пляска, только держи шапку. Пелагея Егорна: Уж попляшем, попляшем. Разлюляев подходит к Мите и ударяет его по плечу. Митя, для приятеля! Всем жертвую! Сам любил, а для тебя жертвую. Давай руку! Ударяет по руке. Одно слово. Бери. Значит, жертвую для тебя. Для друга ничего не жаль. Вот как у нас коль на то пошло. Утирается полой и целует Митю. А это он правда говорит. Пьянство не порог, то бишь э, бедность не порог. Всегда проврусь, Пелагея Егоровна. Ах, да вот и все тут к девушкам. Ну, к девушке веселенькую, да, веселенькую. Уж мы теперь свадьбу-то по душе отпируем. По душе. Девушки начинают запивать. Любим Карпыч. Тсс, слушай команду. Запивает, девушки подтягивают. У нас дело-то сделано. По рукам у нас ударено быть сговору девичнику быть девичьему вечеру